Свету, 10.54, 31 мая 1985 года. Подождите, Бил тяжело дышал, мне надо передохнуть. Давай я тебе помогу, вновь предложил Ричи. Эдди они оставили у логова паучихи, об этом никому говорить не хотелось, но Эдди умер, а Удра была жива, по крайней мере, формально. Сам справлюсь. бил жадно хватал ртом воздух хрена с два только получишь грёбаный инфаркт давай я тебе помогу большой бил как твоя г -г голова болит ответил ричи не меняй тему с неохотой бил позволил ричи взять одру Могло быть и хуже. Одра была высокой и обычно весила 140 фунтов, но в комнате на чердаке она играла молодую женщину, которую держал заложницей психопат, вообразивший себя политическим террористом. И поскольку сцены на чердаке Фредди Фаерстоун хотел отснять первыми, Одре пришлось сесть на жесткую диету. Куриное мясо, творог, тунец, не сбросить 20 фунтов. Однако, после того, как с ней на руках он отшагал четверть мили, или полмили, или три четверти, кто знал. Эти сто двадцать фунтов тянули уже на все двести, а то и больше. С Спасибо, чел. Пустяки, следующая очередь твоя, сток. Бибип, биб Ричи, ответил Бен. И бил не смог не улыбнуться, усталый улыбкой, Да и не задержалась она на его лице, но лучше какая-то, чем никакой. — Куда теперь, Бил? спросила Беверли. — Вода шумит все сильнее, очень не хочется здесь утонуть. — Сейчас прямо, потом налево, — ответил Бил. Наверное, нам лучше прибавить шагу. Они шли еще с полчаса. Бил указывал, где поворачивать. Шум воды продолжал нарастать и, в конце концов, окружил их и в темноте этот... Долби-эффект пугал. Билл ощупывал влажную стену на очередном перекрестке, когда вода потекла по его туфлям. Поток был не глубоким, но быстрым. «Передай мне Одру», — сказал он Бену, который тяжело дышал. «Идем против течения». Бен осторожно передал Одру Биллу, и тот закинул ее на плечо. «Так». Пожарные выносили людей из горящего дома. Если бы она запротестовала, дернулась бы, сделала бы хоть что-нибудь. Что со спичками, Беф? — Немного. Может, полдесятка. — Бил, ты знаешь, куда мы идем? — Думаю, да, — ответил он. — Пошли. Он обогнул угол, и они последовали за ним. Вода... Пенилась, обтекая лодыжки Билла, потом дошла до икр, наконец, до бедер. И шум нарастал. Тоннель, по которому они шли, мерно вибрировал. Какое-то время Бил думал, что поток слишком уж мощный, чтобы идти против него, но потом они миновали впускную трубу, через которую в тоннель поступало огромное количество воды. Он даже подивился ее бурлящей силе, и скорость потока заметно упала, хотя глубина продолжала возрастать. — Вода. Я вижу воду, поступающую по впускной трубе. Вижу ее. — Эй! — закричал Бил. Вы что-нибудь видите? — Последние пятнадцать минут стало светлее, — крикнула Беверли. — Где мы, Бил? Ты знаешь? — Думаю, да, — едва не сорвалась губ Нет. Пошли. Он полагал, что они должны приближаться. К забетонированной части русла Кендускига, Которая называлась Каналом, Той части, что проходила под центром города И заканчивалась Бесси-парк. Но здесь был свет, свет. А никакого света в проходящем под городом канале Быть не могло. Однако в тоннеле становилось все светлее. У Билла возникли серьезные проблемы с Одрой. Мешал уже не сам поток, скорость заметно упала, А его глубина... «Скоро она у меня поплывет», — подумал Билл. Он видел Бена по левую руку, а Беверли по правую. Повернув голову, мог увидеть и Ричи, который шел сзади. На дне тоннеля появился мусор, судя по всему, отдельные кирпичи и их кучки, а впереди что-то торчало из воды, как нос тонущего корабля. Бен направился к торчащему предмету, дрожа в холодной воде. Мокрая сигарная коробка... Плыла прямо на него. Коробку он оттолкнул, схватился за торчащий предмет. Его глаза широко раскрылись. Из воды торчала большая вывеска. Он прочитал буквы Ал, Они же назад. Незапно он все понял. Бил, Ричи, Бэф!» — крикнул он и расхохотался от удивления. Что такое? Бен? — окликнулась Беф. Схватив вывеску обеими руками, Бен развернул ее. Одной стороной вывеска царапнула по стене. Теперь они могли прочитать Аллади и «Назад в будущее». «Это же вывеска Аладина», — заметил Ричи. «Как она...» «Улица провалилась», — прошептал Бил. У него округлились глаза. Он смотрел вперед. Света там было больше. Что, Бил? Что нахрен произошло? Бил? Бил? Что все эти дренажные коллекторы? воскликнул Бил, все эти старые дренажные коллекторы, очередное наводнение. И думаю, на этот раз он двинулся дальше, приподняв Одру над водой. Бен, Беф и Ричи шли следом. Пять минут спустя Бил поднял голову и увидел синее небо. Он смотрел сквозь трещину в перекрытии тоннеля. Трещину, которая, уходя от него, расширялась чуть ли не до семидесяти футов. А из воды впереди торчали островки и целые архипелаги, груды кирпичей, задняя половина плимута с открытым багажником к стене тоннеля, как пьяный, привалился счетчик с парковки с красной табличкой «Нарушение над шкалой». Идти дальше стало крайне затруднительно. То и дело встречались горки и пригорки, и каждый шаг грозил вывихом, а то и переломом лодыжки. Вода неспешно текла на уровне их подмышек. Сейчас здесь потише, подумал Бил, а окажись мы тут двумя часами раньше. Даже одним. Нам пришлось бы отчаянно бороться за жизнь. И что нах это значит, большой Бил? Ричи стоял у его левого локтя, а лицо смягчилось от написанного на нем изумления. Смотрел он на перекрытие тоннеля. Только никакое это не перекрытие, подумал Бил. Это главная улица. Точнее, то, что было главной улицей. Я думаю, центр Дери уже в канале и продвигается по Кендускигу. Очень скоро он попадет в Пенопскот, а потом окажется в Атлантическом океане, и мы от него окончательно избавимся. Ты поможешь мне, Содрый, Ричи? Не думаю, что мне одному... Конечно, кивнул Ричи. Конечно, Бил, никаких проблем. он взял одру убила при таком освещении бил мог разглядеть ее даже лучше чем ему хотелось грязь на щеках и на лбу только маскировала но не скрывала бледность лица одры глаза оставались широко раскрытыми широко раскрытыми и невинными во всех смыслах слова мокрые волосы висели патлами она слишком напоминала надувную куклу каких продавали в Ларце наслаждений в Нью-Йорке и на улице Риппербан в Гамбурге. Разница заключалась только в ровных, редких вдохах и выдохах. Но и это мог быть какой-нибудь технический трюк. «Как нам отсюда выбраться?» — спросил он Ричи. «Пусть Бен подсадит тебя, ты вытащишь Беф, вы вдвоем твою жену. Потом Бен подсадит меня, а мы все вытащим». «Бен, после чего я покажу вам, как организовать волейбольный турнир для тысячи второкурсниц». Бибиб, Ричи, Бип не своему сзаду, большой Бил. Усталость волнами прокатывалась по телу Билла. Он поймал взгляд Беверли и несколько мгновений держался за него. Она ему чуть кивнула, и он улыбнулся в ответ. «Подсадишь меня, Бен?» Бен, который тоже выглядел невероятно усталым, кивнул. Глубокая царапина бежала по его щеке. «Думаю, с этим я справлюсь». Он чуть наклонился и переплел пальцы. Бил поставил на них ногу, потянулся руками вверх. Этого не хватило. Бен поднял ступеньку, которую образовали его ладони, и только тогда Бил сумел зацепиться за край пролома. Он подтянулся на руках. Прежде всего увидел бело-оранжевый оградительный барьер. Потом мужчин и женщин, толпящихся за этим и другими барьерами. И, наконец, универмаг Фриза, только уменьшившийся в размерах и какой-то перекошенный. Но очень быстро до него дошло, что часть универмага уже ушла в улицу и канал. под ней, а оставшиеся этажи накренились и грозят завалиться в любой момент, словно стопка небрежно сложенных книг. «Посмотрите, посмотрите, кто-то на улице!» Какая-то женщина указывала на то место, где в широкой трещине появилась голова Билла, а потом и он сам. «Слава богу, выжил кто-то еще!» Она направилась к Биллу, пожилая женщина с косынкой на голове. Коп задержал ее. «Там опасно, миссис Нельсон. Вы это знаете, улица может провалиться в любой момент». «Миссис Нельсон», — подумал Билл, — «я вас помню. Ваша сестра иногда сидела со мной и Джорджем. Он поднял руку, показывая, что с ним все в порядке. Внезапно ощутил прилив хорошего настроения и надежды». Повернулся головой к трещине, лег на проседающий асфальт, стараясь как можно равномернее распределить свой вес, будто находился на тонком льду. Протянул руки вниз, к Бэв, Она схватилась за его кисти, и он, собрав воедино остаток сил, вытащил ее из тоннеля. Солнце, которое уже скрылось за облаком, вдруг появилось вновь, вернув им тени. Беверли подняла голову, вздрогнула. Потом поймала взгляд Билла. и улыбнулась. — Я люблю тебя, Бил, и молюсь, чтобы с ней все стало хорошо. — Спасибо, Бэви. Его добрая улыбка вышибла у нее слезу. Он обнял ее. И толпа, собравшаяся за оградительными барьерами, зааплодировала. Фотограф из Daily Ньюс сделал снимок, Он появился в номере от 1 июня, который напечатали в Бангоре, потому что вода повредила печатные машины, установленные в типографии газеты. Подпись под фотографией сделали, совсем короткую и настолько правдивую, что Бил вырезал фотографию и потом много лет носил ее в своем бумажнике. выжившее. одно только слово, но больше и не требовалось. Произошло это в Дерри, штат Мэн. Без шести минут одиннадцать.